Страница 239. Письмо 189. Софья Андреевне Толстой. 1892 год. Февраля двенадцатого. Бегичевка. Погода превосходная, и мы хотим воспользоваться ею, чтобы съездить в Богородицкий уезд. Я, Таня, Наташа и Лёва. Проездим, вероятно, дня четыре. К Бабринским 50 верст, а оттуда двадцать в Успенское. Если будет дурная погода, то не поедем санями, а вернемся железной дорогой. Будем очень осторожны. Как мне жаль, милый друг, что тебя так тревожат глупые толки о статьях московских ведомостей, и что ты ездила к Сергею Александровичу, примечание первое. Ничего ведь не случилось нового. То, что мною написано в статье о голоде, писалось много раз в гораздо более сильных выражениях. Что же тут нового? Это все дело толпы, гипнотизация толпы нарастающего кума снега. О Опровержение я написал, примечание второе. Но, пожалуйста, мой друг, ни одного слова не изменяй, не прибавляй, даже не позволяй изменить». Всякое слово я обдумал внимательно и сказал всю правду, и только правду, и вполне отверг ложные обвинения. Студенты мне очень помогли. Примечание третье. Целую тебя и детей, Лев Толстой. Примечание первое. Толстой отвечает на письмо от 10 февраля. В нем Софья Андреевна Толстая передала свой разговор с великим князем Сергеем Александровичем в то время московским генерал-губернатором в связи с публикацией в московских ведомостях статьи Толстого о голоде, из которого следовало, что от него ждут объяснения, так как его именем взволновали умы. Второе. Смотри письмо 188. Третье. Речь идет о письмах двух петербургских студентов, в которых они выражали свое недоумение – по поводу обвинений Толстого в московских ведомостях. Смотри там же страницу 492. Конец примечаний.